Глава шестая На следующее утро явился Беппи. Да так рано, что когда Софи, нечестная, торопливо надетых шортиках и старой футболке, которая служила ей верхней частью ночной пижамы, столкнулась с садовником прямо за дверью черного хода, она очень удивилась и даже смутилась. Дживс подбежал к нему поздороваться, а Софи, остро осознавая, что она практически не одета, скрестила руки на груди и весело улыбнулась что никак не вязалось с ее растерянным и смущенным лицом. «Доброе утро», — сказала она. «Должно быть, вы Беппи. А меня зовут Софи. Джордж был моим дядей». «Доброе утро, Софи. Да, я действительно Беппи. А вот вы, оказывается, еще красивее, чем он мне рассказывал». Беппи было примерно столько же лет, сколько Ритти, где-то за шестьдесят. У него была коричневая, как орех, загорелая лысина. А улыбка столь заразительная, что Софи в жизни еще не видела такой. И несмотря на его откровенную лесть и ее собственный растрепанный вид, она не удержалась и снова заулыбалась в ответ. Послушайте, Беппи, протрите глаза. Я только что встала с кровати. Прекрасно знаю, какая я сейчас растрепанная замарашка. Софи осторожно убрала одну руку с груди и пожала его ладонь. Но все равно за комплимент спасибо. И вы здесь, я полагаю, не одна со своей сестрой такой же красавицей. Она сейчас спит, но, не сомневаюсь, тоже поблагодарит вас за комплимент. Скоро увидите ее лично. Она всегда любила ковыряться в земле и хотела бы услышать от вас все, что связано с виноградниками, виноградом и виноделием. За один день всего не расскажешь, продолжая улыбаться, проговорил он. Надеюсь, у нее найдется для этого годик другой в запасе. Дживс отошел в сторонку, чтобы задрать лапу на ствол подходящего дерева. Софи и Беппи продолжали разговаривать, и скоро Софи поняла, что и он хорошо знал дядюшку Джорджа, что дядя частенько ему рассказывал и про нее, и про Рэйчел. Она объяснила, что их отец умер рано, когда они были еще маленькими, и что дядя Джордж всегда старался быть рядом с ними. Слушая ее, Беппи сочувственно кивал. «Да, Джордж мне об этом рассказывал», — отозвался он. «Печальная история. Вот почему Джордж проявил к вам такую заботу. Он очень любил вас с сестрой, и вашу размолвку в последние свои годы переносил тяжело». Ну уж если Бэппи и это известно», — подумала София, «значит, они с дядей Джорджем и правда были очень близки». «Да и я тоже, Бэппи», — призналась Софи, «Что там говорить? А сейчас у нас, кажется, все идет на лад, и скоро мы станем настоящими сестрами, как прежде». Очень хорошо, очень хорошо. Послушайте, может вам нужно в чем-то помочь? Кстати, вы ведь видели персики, и абрикосы, да? Если их не есть, они скоро сгниют. А инжир на большом дереве возле главных ворот. Он ведь уже поспел, очень вкусный. Только будьте с сосами поосторожней, они его обожают. Если есть какая работа, не стесняйтесь, скажите. А так я буду заниматься своими делами. Я весь день буду здесь. Пока только одно быпе. У вас тут найдется какое-нибудь машинное масло или другая смазка. Очень надо смазать главные ворота и запор. Скрипят спасу нет. Открыть невозможно, и ключ не провернуть. Понял, все сделаю. Сам я там никогда не ходил, да и остальные этим входом уже больше года не пользовались. Все будет в порядке. Большое спасибо, поблагодарила Софи и помедлив, спросила. «А вы, случайно, не знаете, хорошо ли это, если моя собака будет купаться в бассейне? Не будет ли какого вреда для нее или там, для какого-нибудь насоса и все такое?» Он остановился, немного подумал. «Собачья шерсть для фильтров — это не очень хорошо. Но их легко заменить, они, в общем-то, недорогие. Джордж оставил мне кое-какие денежки на эти дела, даже больше, чем надо. А вот за собаку я беспокоюсь». «Мы ведь добавляем в воду кое-какие химикаты». «Как бы впоследствии они не сказались. Когда вы в следующий раз поедете в санта риту зайдите к Джанне. Спросите у него. Он в таких делах, простите, собаку съел. Бассейн здесь три-четыре года назад строила фирма его родственника». «Спасибо, обязательно зайду. А где его можно найти?» «Как спуститесь с холма, езжайте в сторону моря» и по пути увидите автомастерскую. Ее хорошо видно, не проскочите. «Ой, так я вчера с ним уже познакомилась. Он чинил мне машину». «Он может починить все, что угодно». «Важно», — кивнул Бэппи. «Я его хорошо знаю. Могу и сам спросить, если хотите». «Не беспокойтесь, мне все равно на днях надо к нему съездить. Он обещал поменять выхлопную трубу». «Спасибо вам, Бэппи». Они с Дживсом прогулялись до виноградника, и по пути Софи продумала план действий на весь день. Прогноз погоды вчера вечером сообщил, что к ночи или на следующий день ожидается дождь. И она решила дать Дживсу погулять как следует, или для разнообразия последовать совету Риты и пройтись в противоположную от моря сторону. Холмы здесь бегали к морю, между ними раскинулись прекрасные долины, в одной из которых лежал город Санта-Рита, и как раз на вершине одного из таких холмов расположилась деревня Парадиза. Рита предложила ей прогуляться вдоль гряды, которая неспешно поднималась в сторону далекого лесного массива, покрывающего возвышающиеся над морем гора. К соседней деревне вела хорошая тропа, а обратно можно было вернуться немного другим маршрутом. Но сначала, — напомнила себе Софи, — надо закончить и выслать свой рассказ. Она увидела компостную кучу, вспомнила совет Дэна насчет кучи навоза, а заодно позволила себе немного поразмышлять и о нем самом, и вообще о своих отношениях с мужчинами. Дэн, конечно, прекрасный парень, но она согласна с сестрой в том, что он им почти наверняка не по зубам. Уж больно явно видно, что, как женщины, они его мало интересуют, неважно, какая там у него причина. Но вот насчет Криса, она почти смирилась с мыслью о том, что действительно способна начать думать о нем в романтическом ключе и уже собиралась принять идею Рэйчел и пригласить его погостить. Помимо всего прочего, он ведь такой для нее верный друг, так много помогал ей в жизни, что заслуживает награды, даже если окажется, что сам он таких же чувств по отношению к ней отнюдь не питает. Но кто может отказаться от полностью оплаченного летнего отдыха в средневековом замке на Лигурийском побережье? Она свяжется с ним предложит и посмотрит, что на это скажет. Но вот что интересно. Только после того, как она оказалась в парадиза, впервые после ужасной эмоциональной и душевной катастрофы, в которую ее ввергли отношения с Клаудио, в голове у нее снова стали мелькать мысли о новых отношениях с мужчиной. Прошел целый год. Может, и правда настало время двигаться дальше? Не оставаться же всю оставшуюся жизнь монашкой. Эта мысль даже порадовала ее». Неужели наступила развязка, и ей удалось худо худобедно исцелиться? Возможно, именно возвращение в Италию оказалось тем толчком, которым она нуждалась, чтобы дальше жить полной жизнью. Вернувшись, она зашла на кухню и обнаружила, что Рита снова принесла свежего хлеба и круассанов. Для начала Софи сделала попытку, чтобы как-то оплатить ее заботы, дать ей денег, но оказалось, что дядя Джордж оставил достаточно денег на домашние расходы как, впрочем, и на содержание, и уход за садом. Так что в этом нужды не было. Еще раз поблагодарив про себя невероятно щедрого дядюшку, который сумел так идеально все организовать, она пошла наверх принять душ и переодеться. Выйдя чуть позже из своей комнаты, она на лестничной площадке встретила Рэйчел. «Привет, Рэйч. Что-то я не слышала, чтобы ночью ты бродила по коридору. Значит, привидений больше не боишься?» «Абсолютно. Всю ночь проспала без задних ног». «Ты уже выходила?» «Да», — выгуляла Дживса. «Но теперь надо не забывать по четвергам обязательно надевать лифчик. Бэппи у нас приходит рано». За завтраком она рассказала сестре о своем намерении совершить длинную прогулку и спросила, не хочет ли та прогуляться вместе с ней. Рэйчел отказалась. Ей хотелось провести это время в саду с Бэппи, и Софи не стала настаивать». И уже через часик-другой, как только торговец с поддержанными автомобилями был повержен в кучу навоза, рассказ отослан издателем, она погрузила в рюкзачок большую бутылку с водой, пару абрикосов, кликнула дживса, и они двинулись в путь. К этому времени было уже совсем жарко. К тому же Софи чувствовала, что воздух стал значительно более влажным. На горизонте собирались тучи, Все говорило о том, что предсказанный к вечеру дождь уже приближается». Пройдя по дороге несколько сот метров, она свернула на тропу, о которой ей говорила Рита. Сначала дорога шла через сосновый лес, который дарил ей благодатную тень. Потом сосны уступили место зарослям низкорослого кустарника. И вот тут-то София испытала на себе всю силу немилосердно палящего солнца. К счастью, впервые за все их пребывание здесь задул легкий ветерок и принес ей некоторое облегчение. Еще примерно через полчаса Она подошла к полуразрушенной часовенке и, укрывшись в тени ее обветшавших стен, решила немного отдохнуть. Поддерживавшая крышу стропила давно сгнили, и внутри успела вырасти буйная растительность, заслонив с собой архитектурные изыски, если они тут и были. Она плеснула воды в пластмассовую мисочку, которую специально для этого прихватила с собой, и Дживс, благодарно помахивая хвостом, выхлебал ее почти залпом. София сделала парочку фотографий часовенки и присела на какой-то предмет, который в страдавние времена мог служить водопойным корытом для лошадей. Она сидела, порой делая глоток другой из бутылки, вытирала со лба пот, как вдруг у нее зазвонил мобильник. На экране высветилось имя Мария Розы, ее лучшей подруги в то время, когда она жила время. Мария Роза работала в большой медийной компании у которой работодатели Софи арендовали помещение под свой офис, и была из тех немногих ее подруг, которые были знакомы с Клаудио и знали о скандальном завершении их отношений. «Привет, Мария Роза. Как поживаешь, дорогая?» «Прекрасно, Софи, спасибо. А как там у вас дела в замке Парадиза?» О замке Мария Роза все знала, Софи успела ей рассказать про щедрый дар дядюшки. «Как поживают там привидения?» «Да какие привидения? Нет их, слава богу». Но, если честно, замок оказался и впрямь старинный, и поначалу в нем было жутковато, но я уже стала привыкать, и теперь он уже кажется вполне милым. Тут у нас даже бассейн есть. Пока они болтали, София осматривала развернувшуюся перед ней панораму. За деревьями виднелась крыша замка, четко выделяющаяся на темно-синем фоне моря и более светлом, совсем голубом фоне неба, теперь уже усеянного клочьями облачной ваты. В воздухе жужжали пчелы, собирающие нектар с полевых цветов у нее под ногами, а ее верный пес смотрел на нее полными обожания глазами. Она вытянула ноги и прислонилась спиной к теплой каменной стене часовни, размышляя о том, что здесь ее в самом деле окружает маленький кусочек рая. Однако это идиллическое настроение чуть было не разрушилось, когда Мария Роза сообщила ей о причине своего звонка. «Послушай, Софи сказала она. «Я, кажется, дала маху. На днях мы пошли с девчонками после работы чего-нибудь выпить, и они стали спрашивать, как у тебя дела. Ну, я им и рассказала, что ты получила в наследство замок, что я очень рада за тебя. Тебе так повезло после всего, что случилось с тобой в прошлом году. Но потом, можешь себе представить, явился, кто бы ты думала, Клаудио. Стал швырять деньги налево и направо и вообще вести себя, как возомнивший о себе невесть, что козел». После того, что он с тобой сделал, я с ним не разговаривала, поэтому сразу ушла домой. Но теперь выясняется, что Карла, это одна из наших новеньких, разговаривала с ним и наверняка рассказала, что ты вернулась в Италию. София постаралась успокоить ее. Ну не переживай ты, Мария Роза, могло быть и хуже. Но узнал он, что я вернулась, и что с того. Италия — страна большая». «Да, но ты понимаешь, я всегда думала, что про Адиза, Такое романтическое название, я упомянула его в разговоре с девчонками, и Карла ему об этом сказала. Ух. София сделала медленный выдох, стараясь подавить волну раздражения. Шли секунды. Она понимала, что нужно срочно разрядить ситуацию и что-то сказать. «Все в порядке, Мария Роза. Вряд ли он станет что-то делать. После всего того, что случилось... Даже у такого барана, как Клаудио, не может возникнуть никаких иллюзий. Что я захочу его снова увидеть. Неужели он такой дурак...» и способен вообразить, что, если он попытается связаться со мной, из этого выйдет какой-то толк. Так что не волнуйся, со мной все будет нормально». Они еще поболтали немножко, но когда разговор закончился, и Софи сунула мобильник обратно в карман, она продолжала думать о Клаудио. «Неужели он может быть таким глупцом?» Для нее было ясно одно. «Уж с кем-кем, а с Клаудио встретиться ей точно никогда больше не захочется». После еще часа ходьбы под палящим солнцем она, наконец, добралась до следующей деревни и была счастлива обнаружить там бар со столиками в тени, с полной миской свежей водички для дживса и прекрасным выбором домашнего мороженого для себя. После долгого пути ассорти из киви, лимонного и земляничного и бутылочка со скрящейся минеральной показались ей пищей богов, которая принесла ей прохладу и немного успокоила. В конце концов она живет в замке, а замок предназначен для отражения гораздо более грозных врагов, чем какой-то там Клаудио. Она посмотрела на Дживса, разлегшегося на прохладных камнях у ее ног. Его-то, небось, не мучает подобные мысли. Иногда мысль о том, чтобы жить, как он, ни о чем, кроме прогулок, еды и бездельничьей не думать, может казаться чрезвычайно привлекательной. Когда, разомлевшая от жары, липкая от пота и усталая, Софи вернулась домой, Небо уже стали затягивать тучки, а влажное зною в воздухе, казалось, можно было потрогать пальцами. Перво-наперво она надела купальник и, кликнув джифса отправилась с ним в бассейн. Сестра была уже там, загорала без лифчика, и Софи не могла не подумать, что это вполне могло быть связано с надеждой сестры дождаться еще одного визита американского соседа. Но сегодня такового, увы, не случилось. «Привет, Сов. хорошо прогулялись?» «Отлично, спасибо. Расскажу, когда отмокну, как следует в этой водичке. изнемогает жары». Она поплавала в свое удовольствие, вылезла из бассейна, постояла с Дживсом под струями душа, чтобы вымыть из волос все химикалии, и решила завтра утречком съездить в Санта-Риту и спросить автомеханика Джани, какой вред может принести хлорин ее собаке. Не то чтобы Дживса что-то беспокоило. Сейчас он, например, прикатился на спину, задрав лапы кверху, и свирепо рычал новоображаемого врага или жертву. Вытершись полотенцем, она присела на шезлонг рядом с сестрой и стала рассказывать про свою увлекательную прогулку, а также и про не очень увлекательное откровение подружки Мария Розы. Рэйчел фыркнула и посоветовала не очень-то переживать по этому поводу. «Из того, что ты мне рассказала, сов про ваш разрыв, твой Клаудио должен был понять, что ты ни за что не захочешь его видеть». «Так что наплюй, забудь, ты о нем больше не услышишь». Мобильник Софи запищал, и она с опаской взглянула на экран. А вдруг это смс от Клаудио? Но нет, она была от механика Джанни, который сообщал, что новая выхлопная труба доставлена, и она может заскочить и оставить машину в мастерской в любое удобное для нее время. Она в ответ поблагодарила и написала, что «заедет на следующее утро». Выбрав функцию отправить, она повернулась к сестре. Завтра утром я пойду в город, сказала она. Хочешь со мной на сеанс шопинг-терапии? Мне понадобится еще один купальник, может ты купишь и себе тоже? И помните, юная леди, вам полагается надевать обе его половинки. Улыбнулась она, тем самым смягчая свой маленький выговор. Рэйчел в ответ заулыбалась, и София была очень рада видеть, что она нисколько не обиделась. «Есть старшая сестра? Ты сейчас очень похожа на маму». «Хорошо, я больше не стану тебя конфузить. Просто я знала, что сегодня к нам никто не придет. Утром ходила гулять и встретила Дэна. И он сказал, что у него сегодня тяжелый день, и он будет занят. А над чем он работает? Она представила себе обнаженного по пояс, покрытого потом Дэна, который, играя мышцами, копает в земле яму. И, несмотря на зарождающееся у нее в душе теплое чувство к Крису, Подавила вздох. «Над книгой, конечно. Во всяком случае, он так сказал». И Рэйчел вздохнула шумно и откровенно. «Какой же он все-таки красавчик!» Софи не могла не согласиться с сестрой. Конечно, Криса без рубашки она еще никогда не видела, и, возможно, когда он приедет в гости, ее ожидает подарок не хуже. Она откинулась на спинку шезлонга и, ощущая приятную расслабленность во всем теле, сделала вдох полной грудью. Но это состояние длилось недолго, и сладкой дремот ее вывел голос сестры. «Да, кстати, Соф, я тоже кое-кого пригласила к нам погостить». Софи подняла голову и, не веря собственным ушам, уставилась на Рэйчел. «Уже? Разве не лучше было бы для начала посоветоваться со мной?» — спросила она. «Да, похоже на то, что с годами прежняя Рэйчел, которая всегда думала только о себе, никуда не делась». «А что тут такого? Я подумала, раз ты приглашаешь Криса мне кого-нибудь пригласить, сам Бог велел, и ты будешь не против?» «Во-первых, Криса я еще не приглашала, да и вообще. Это, между прочим, с самого начала была твоя идея. А кроме того, ты разве не видишь разницы? Одно дело пригласить человека, которого мы обе знаем, и совсем другое — зазвать сюда толпу каких-то людей, которых я в глаза никогда не видела». «Да вовсе не толпу, честное слово. И все они вполне милые люди. Это мои друзья из Толеда. Я тебе про них рассказывала. Я там кое-кого обзвонила, то да сё, ну и пошло поехала. София обреченно кивнула. «Ну и сколько ты их пригласила? Двух, трех может, даже четырёх?» У Рэйчел хватило ума сделать ради приличия сконфужное лицо. «Точно, я сама не знаю, может быть, семь или восемь, но точно не больше десяти». «Десяти?» — Софи почувствовала, как в груди у нее поднимается волна злости. И продолжила она нарочно не сразу, а выдержав долгую паузу. «И когда же случится это нашествие?» «Только не говори, что уже завтра». Рэйчел энергично помотала головой. «Нет, конечно же нет. Я рассчитываю где-то через две-три недели. Возможно, даже в августе». «Ты рассчитываешь». И снова Софи пришлось бороться с искушением, чтобы немедленно не вцепиться в свою младшую сестричку и не потрясти ее как следует, чтобы ты образумилась. И сколько дней они собираются здесь пробыть? Или ты и этого не знаешь? По лицу Рэйчел видно было, что точных ответов на эти вопросы у нее нет, поэтому Софи решила говорить с ней безапелляционным тоном. «Ты помнишь, что сказал Бенджамин Франклин? Он сказал...» «Гости, как и рыба, начинают пахнуть на третьи сутки, поняла?» «Но они же едут из самой Испании», — холодно сказала Рэйчел, лицо ее стало неприятно жестким. «А кроме того, половина замка моя. Если мне захочется пригласить к себе друзей, я имею на это право. Может, хватит корчить из себя старшую и вечно командовать?» «Делай, как хочешь», — сказала расстроенная София. «Пойду мою голову пока». Она уже встала, взяла полотенце и хотела идти, как вдруг ее остановила еще одна мысль. «Не забудь, что нам нужно отметиться на компьютере, иначе никаких ползамка, что приглашать кого попало у тебя не будет».